— Ну, положим, имя смене дело нехитрое, — заметил я. — Ну, да. Фишка в том, что смена имени тоже фиксируется. А более слев Черногук — это не псевдоним. У него так и в паспорте записано. Первое, что мне пришло в голову — батюшки, самый настоящий иностранный шпион. И я возомнил себя Джеймсом Бондом, решил немного в это поиграть. В итоге все оказалось еще интереснее. и он умолк, напустив на себя загадочный вид. — Сейчас ты, небось, объяснишь ты ему сто с лишним лет? — небрежно заметил я. Мити изумленно на меня покосился. — Хочешь сказать, что ты это уже слышал? — Слышал, слышал, — вздохнул я. — А, кстати, если так, что с того? Может, человек йогой всю жизнь занимается или какими-нибудь даосскими техниками?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 — А я и на своем месте уже хочу, — признался я. Немного подумал и спросил. — Слушай. — А приятель его тебе хорошо знаком? — Смотря какой. — Станислав грочик. Митя невольно поморщился. — Вижу, что знаком. Ухмыльнулся я. — Доктор по прозвищу Чума. Большой души должна быть человек. — Он ужасный, — твердо сказал Мити. Просто...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 и, судя по слухам, более-менее успешно дрессирует памятник бы ему за это поставить. Говорят, теперь с доктором Гротчиком вполне можно иметь дело, но я бы все равно не стал. — Это всеобщие фразы, — сказал я. — А душа жаждет фактов. Предлагаю обмен. Ты внятно объяснишь, что такого страшного в этом вашем Гротчике, — А я за это расскажу тебе, как провел сегодняшний утро пан Черногук. Захватывающая история, головокружительная интрига, пещера Лихтвейса, короче. Ты серьезно? Более чем. У меня свежайшие информации. Но ну, как сторговались?» Митя мучительно поморщился. «Ладно, сейчас подожди». Некоторое время мы ехали в полном молчании,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 Ладно уж, расскажу тебе про Черногука», — вздохнул я. Может, хоть и это поможет. Ну как, меняем с местами? Наверное, все-таки да, неохотно сказал Мити. В целительную силу моего цитрамона он явно не верил.